Генштаб Василевский В феврале 1941 года у заместителя начальника генштаба Василевского созрела идея дополнить план стратегической оборонительной операции Красной Армии частной наступательной операции фронтового масштаба. Возможности и целесообразность этой операции проистекала из четырёх главных предпосылок. Первое. После присоединения к СССР территории Бессарабии расстояние от новой границы до нефтеносного района Плоэшти в Румынии составляло всего лишь 150 километров по прямой что не предвещало обычную глубину фронтовой наступательной операции. В то же время нефтепромыслы в Плоэште являлись для Германии важнейшим источником снабжения горючим. Захват или разрушение нефтепромыслов через один-два месяца, ввиду исчерпания накопленных запасов нефтепродуктов, поставил бы Германию тяжелое положение. Второе. Танковые дивизии, сформированные на базе модернизированных танков БТ-7, могли преодолеть расстояние в 150 километров за три дня, даже с учетом необходимости обхода по бездорожью узлов сопротивления противника. Третье. Красная армия получила флот тяжелых военно-транспортных самолетов ТБ-3 и три полностью укомплектованных и обученных воздушно-десантных корпусов, что позволяло планировать серьезные операции с использованием воздушных десантов. Четвертое. Единственные крупные водные преграды на пути от границы до плаэшти пограничные реки пруд и Дунай а также река Серет, невдалеке от границы. Мосты на Серете находились на расстоянии не более 20 километров от границы, поэтому их вполне возможно было захватить силами воздушных десантников и удержать до подхода главных сил. Пантонные мосты через пруд и Дунай можно было заранее подготовить на самой территории, и навести переправы сразу после захвата плацдармов после преодоления сирета до самого района плэшти крупных естественных препятствий на пути наступления не было безлесная и ровная местность представлял собой идеальный театр действий для ударных танковых группировок александр михайлович поделился замыслом Борис Михайлович получил санкцию хозяина, и к концу февраля план под кодовым названием «Гроза» представили на утверждение. В первых числах марта план получил визы Шапошникова, Тимошенко, Жукова, и с утверждающей подписью Сталина поступил в главное командование западным направлениям. В качестве приказа. Для осуществления операции прежде всего необходимо было удержать границу на реке Прут, поэтому главный рубеж обороны требовалось перенести с линии старых укрепрайонов по реке Днестр на линию новой границы по берегу Прута. Оборонительная задача Южного фронта подвергалась соответствующей корректировке. 26-я армия перемещалась на рубеж Могилев-Подольский, Брынзинь, река Пруд, Ниспарень. 9-я армия занимала оборону по рекам Пруд и Дунай от города Ниспарень до населенного пункта Вилково на берегу Черного моря. На бывшем главном рубеже оставались жители, гарнизона четырех уров и приброшенные с тылового рубежа 12 стрелковых дивизий сокращенного состава. Туда же перемещался из бывшей полосы предполя вось стрелковый корпус. Для усиления обороны на новом рубеже 9 и шест армиям, Передавались из резерва главного командования по 9 полков дивизионной и по 18 полков противотанковой артиллерии. До 15 мая армии должны были построить прочную полевую оборону по берегам рек Пруд и Дунай. 8-й стрелковый корпус отводил свои подразделения от пограничных рек вглубь нашей территории – и оставался в резерве Южного фронта. Операцию имело смысл проводить через 2-3 месяца после начала боевых действий, когда наступательный потенциал вермахта будет полностью израсходован на преодоление эшелонированной обороны Красной армии. Операция по замыслу генштаба должна была предшествовать переходу рабочей крестьянской Красной армии в общее стратегическое наступление. Оптимальное время приходилось на сентябрь-октябрь, когда продолжительность темного времени суток превышала 11 часов, что позволяло свободно использовать все возможности военно-транспортной авиации по выброске десантов и снабжению передовых группировок боеприпасами. По расчетам Генштаба, Для проведения наступления на Плоэште и констанцу требовалось сосредоточить восемь танковых, восемь мотострелковых и 10 стрелковых дивизий, три воздушно-десантных корпуса и две бригады морской пехоты. 4 танковые, 4 мотострелковые, и 4 стрелковые дивизии составляли первую ударную армию, задачей которой ставились прорыв приграничной обороны противника, стремительный бросок на Плоэшти и уничтожение нефтепромыслов. Вторая ударная армия в составе четырех танковых и четырех мотострелковых дивизий составляла второй эшелон наступления и должна была захватить крупнейший румынский порт Констанцу. Три воздушно-десантных корпуса по плану операции десантировались последовательно на пути движения ударных группировок с целью захвата важнейших мостов. Две бригады морской пехоты должны были десантироваться с кораблей Черноморского флота в порту Констанции и помочь танковым дивизиям захватить город. Шесть стрелковых дивизий составляли третий эшелон наступающих и должны были блокировать окруженные войска противника в низовьях Дуная. План операции был по-военному красив и лаконичен. Исходным районом для наступления должны были стать берега рек Прут и Дунай между поселком Танков калибаш и озером ялиук план предусматривал нанесение двух последовательных ударов наносимых ударными армиями задача первой ударной армии было форсировать реки пруд дунай и сиред захватить мосты навести переправы и затем пробить оборону противника на всю глубину по линии бреила Гуэу, Мизил до Плаэшти, уничтожить все нефтепромыслы, нефтехранилища и нефтезаводы в окрестностях города Плаэшти. На выполнение задачи отводилось четыре дня. Стрелковые дивизии предназначались для форсирования пограничных рек, наведения переправ, Расширение и удержание горловины прорыва. Первый воздушно-десантный корпус должен был ночью накануне наступления десантироваться в тылу противника, захватить мосты через Дуна и Сирет, нарушить связь и управление обороняющихся. Танковые дивизии, войдя в прорыв, обходя узлы сопротивления, за три дня должны были пройти к Плоэштии. Непосредственно на подходах к Плоэшти на третью ночь наступления десантировался воздушно-десантный корпус с целью захвата мостов через реки Теляняш, Крикову, Серет, Гигиу до подхода танковых дивизий. задачам мотострелковых дивизий ставилось уничтожение узлов обороны, очистка территории от остаточных групп противника и отражение его контударов по флангам наступающей группировки. Вторая ударная армия должна была на четвертый день операции сосредоточиться в районе городов Бузео и Мизил и на пятый день нанести удар по оси Унзень и Слобозия в общем направлении на Констанцию. Третий воздушно-десятный корпус десантировался на седьмую ночь наступления для захвата важнейшего моста через Дунай вблизи Констанции. При подходе танковых дивизий второй ударной армии Констанции Черноморский флот должен был высадить прямо в порту две бригады морской пехоты для удара с тыла по обороняющим город войскам. Совместными ударами танкистов и морской пехоты Констанцу планировалось захватить на десятый день операции. Стрелковые дивизии, продвигаясь вслед за второй ударной армией, должны были совместно с мотострелковыми дивизиями занять оборону по внешнему периметру захваченной территории по линии рек бузеу и Яломица, Танковым дивизиям поручалось уничтожение окруженного противника и парирование контрударов. Дальнебомбардировочная авиация согласно плану операции каждую ночь должна была наносить большими силами массированные удары по местам планируемой высадки десантов и по маршрутам продвижения танковых дивизий. Важнейшая роль отводилась военно-транспортной авиации. Помимо выброски десантов, она должна была каждую ночь завозить на захваченные аэродромы у города Плоэшти-Мизил-Слобозия боеприпасы и эвакуировать раненых. В результате операции Красная Армия захватывала обширный плацдарм На территории Румынии размером примерно 130 на 130 километров окружала и в дальнейшем уничтожала до 10 дивизий противника, оказавшихся внутри четырехугольника Бриила, река Бузеу, Плоэшти, река Яломица, Констанца, Черное море, река Дунай. Германия лишалась своего важнейшего нефтеносного района, а Румыния – крупнейшего морского порта. Удерживать в дальнейшем город Плоэшти не предполагалось по причине отсутствия удобных естественных оборонительных рубежей, но все нефтепромыслы оставались в зоне досягаемости дальнебойной артиллерии и штурмовой авиации с территории захваченного плацдарма. План операции был красив. Разрабатывая его, Василевский испытывал чисто эстетическое наслаждение. В случае успешного выполнения операции Германия будет вынуждена капитулировать по причине отсутствия горючего. Совещание у Сталина 20 марта 1941 года. На совещании у Сталина, в который уже раз обсуждали возможное нападение Германии на СССР. Присутствовали Молотов, Маленков, Берия, Ворошилов, Тимошенко, Шапошников, Жуков, Орлов, Основной доклад делал начальник главного разведывательного управления генерального штаба Орлов. К тому времени Орлов занимал свою должность уже более полутора лет и вопросом владел вполне. Донесение агента Альты. Для нападения на СССР создаются три армейские группы. Первая группа под командованием генерал-фельдмаршала Бока наносит удары в направлении Ленинграда. Вторая группа под командованием генерал-фельдмаршала рунштедта в направлении Москвы. Третья группа — генерал-фельдмаршала Леба в направлении Киева. Начало наступления на СССР ориентировочно 20 мая. Затем Орлов сообщил оценку группировки сил вероятных противников на западной границе. Общее количество немецких войск против СССР составляло 70 дивизий. Из этого количества 15 дивизий находилось в Восточной Пруссии, 19 дивизий напротив Западного ОВО, 26 напротив Киевского ОВО, 10 дивизий в Румынии. Практически все дивизии являлись стрелковыми. Количество танковых и механизированных дивизий не превышало 10. В приграничных районах шло интенсивное строительство дорог, аэродромов, складов боеприпасов, горючего и другого военного снаряжения. Румынские нефтяные компании получили приказ о строительстве бетонных стен вокруг резервуаров с горючим. Немецкими офицерами велась интенсивная визуальная разведка наших приграничных укреплений. Участились разведывательные полеты немецких самолетов над нашей территорией. С начала года было зафиксировано 36 таких полетов с вторжением на нашу территорию на глубину до 200 километров. В Германии распространялась информация о подготовке вторжения на Британские острова. Продолжалось накопление мореходных переправочных средств на прибрежье пролива. По мнению ГРУ, Эти сведения следовало рассматривать как дезинформацию с целью маскировки, сосредоточения немецких войск на нашей границе. ГРУ пришло к следующим выводам. Первое. С начала года количество немецких дивизий на нашей западной границе возросло на 40 единиц. Вместе с Румынией и Венгрией Германия имеет на нашей границе 130 дивизий. Второе. На Балканах, в Греции и Болгарии, находится до 40 немецких дивизий, включая до 12 танковых и моторизованных, которые могут быть в короткий срок переброшены к границам СССР. Третье. Пехотные соединения для возможного нападения на СССР сосредоточены. Необходимо отслеживать дислокацию танковых и моторизованных дивизий, которые будут переброшены непосредственно перед нападением. Доклад Орлова дополнил информации, поступившей по дипломатическим каналам «Молотов». По сообщениям военных атташе в Берлине, Бухаресте и Будапеште, в среде немецкого офицерства по отношению к Красной Армии господствует шапкозакидательское настроение. По их мнению, война против СССР с военной точки зрения не представляет труда. Через два-три месяца немецкие войска остановятся». Урала механизированная русская армия подставила себя в западной части СССР под удар немецкого наступления и за короткий срок будет полностью разгромлена. Красная армия не в состоянии устоять против передовой и численно превосходящей немецкой военной техники. В узких немецких кругах Нет вообще никого, у кого есть хоть малейшее сомнение в скорой победе над СССР. В том же духе высказался и Берия. Агент разведывательного управления НКВД «Горсиканец» доносил. Имеется сведения что начальник генерального штаба сухопутных сил генерал-полковник Гальдер рассчитывает на безусловный успех и молниеносную оккупацию немецкими силами Советского Союза и в первую очередь Украины, где, по оценке Гальдера, боевые действия могут быть ускорены хорошей сетью железных и автомобильных дорог. Гальдер считает, что Красная Армия не сможет оказать сопротивление немецкому близкрику и русским даже не удастся уничтожить запасы нефти. Сообщаемые агентами НКВД сведения о планах германского командования в целом подтверждали информацию Орлова. Берия доложил, что НКВД в большом количестве задерживает на новых территориях СССР вражескую агентуру который пытается вести разведку военных объектов. Погранвойска на старой границе также задерживают агентов. Шапошников присоединился к мнению Орлова, что о дальнейших намерениях Гитлера можно будет точно судить по передислокации танковых и моторизованных дивизий. Если Германия будет продолжать продвижение в сторону Средиземноморья и Ближнего Востока, то подвижные соединения из Болгарии и Греции будут переброшены морем в Египет и Палестину. Если же Гитлер решит напасть на СССР, то они появятся у наших границ. Поэтому жизненно необходимо всеми средствами агентурной, войсковой, воздушной разведкой контролировать перемещение танковых дивизий. Под особым контролем нужно держать приграничную полосу шириной до ста километров». Жуков добавил, что с помощью агентуры и воздушной разведки следует держать под контролем Все немецкие приграничные аэродромы непосредственно перед нападением на них появится в большом количестве немецкая авиация. Подводя итоги совещания, Сталин сказал: "Учитывая, что сейчас подвижные соединения Германии заняты на Балканах, нападение на СССР не может состояться ранее 30 мая. В конце апреля мы должны точно знать дислокацию немецких подвижных соединений и авиации. Давайте запишем в протокол следующее поручение. Первое разведуправлением Генерального штаба и НКВД Отслеживать перемещение немецких танковых, моторизированных и авиационных соединений. Второе. войсковые разведки западных военных округов отслеживать появление указанных соединений в 100-километровой приграничной зоне. Третье. ВВС наладить воздушную разведку приграничных аэродромов противника. Четвертое. ВВС сбивать все самолеты, нарушители границы. Разместить для этой цели вдоль западной границы 7 истребительных авиаполков. Пятое. Гарантированно прикрыть от воздушной разведки главную стратегическую оборонительную полосу. Все неприятельские самолеты, приближающиеся к ней, должны быть уничтожены. 6. НКВД обеспечить пресечение всех действий вражеской разведки перед главной Оборонительной полосой.